«Извините, вы из России?» «Я чуть не поперхнулся. Он говорил по-русски и почти без акцента». «Можно я к вам присяду?» «Можно. Как вы узнали? И откуда так хорошо знаете язык?» «Спартак тяжело опускается на стул напротив. Вблизи тоже не удается определить, сколько ему лет. Может, шестьдесят, а может, и все сто. Но взгляд у него живой, как у молодого. И искорки-хитринки проскакивают в прищуренных глазах. «Я был у вас в плену». Потом женился, жил под Саратовом. В 62-м вернулся, так что русский вопрос изучил досконально. Да, люди часто прокалываются на национальных привычках в еде. Американцы литрами пьют колу, с льдом запихиваются гамбургерами. Итальянцев выдает пристрастие к пасте. Испанцев. Привычка поливать хлеб оливковым маслом, натирая чесноком и помидорами. А я, очевидно, слишком жадно жрал. Хорошо, что... «По легенде, я действительно русский специалист. Иначе расшифровка, а может и провал». «Неужели только русские быстро и много едят?» Бывший военнопленный слегка улыбается. «О, нет! И немцы, и австрийцы, и итальянцы. Все голодные мужики. Не в этом дело. Просто вы макали сосиску в горчицу, а так действительно делают только русские. Остальные мажут ее ножом или выдавливают из тюбика. Очень ценное замечание». Но чтобы сделать его, мало быть наблюдательным человеком. Надо уметь анализировать факты, классифицировать характерные признаки приема пищи и использовать их для национальной идентификации. Все это не приходит само собой. Этому специально обучают. «Разрешите угостить вас кофе?» Уже с новым чувством я незаметно разглядываю нового знакомого. У него высокий лоб, пронзительные, не потерявшие цвета и блеска голубые глаза – Резкие черты худощавого лица, хищный тонкий нос, волевые носогубные складки, все еще мощный подбородок, только без ямочки, как у его знаменитого двойника. Ухоженная, покрытая горным загаром кожа, ровно подстриженные ногти, отглаженный вполне приличный костюм, свежая сорочка, новый галстук, завязанный модным узлом, запах хорошего одеколона. Да, если старость — это беспомощность, бедность и зависимость от всех и вся... «Алокерк Дуглас никакой не старик, а нормальный европейский мужчина. Вполне возможно, у него есть любовница. Даже наверняка есть. С удовольствием, только без кофеина. В моем возрасте иначе не заснешь». Неожиданно он переходит на немецкий. «Что показало ваше физиономическое исследование? Удалось составить представление обо мне?» «Да, это явно непростой пенсионер». Но кто бы он ни был, наша встреча, безусловно, случайна, ибо я сам до последнего момента не знал, что зайду в Гринштайл. Боюсь, что вы преувеличиваете мои способности. Я делаю глоток кофе и беспечно пожимаю плечами. Да и таких далеко идущих задач я не ставил. Извините, у вас был такой цепкий изучающий взгляд. Позвольте представиться... Курт Девертвассер, бывший альпийский стрелок отдельной горно-штурмовой бригады Эдельвейс, группы армий Юг. Мы действовали в районах Кавказского хребта, Чегет и Лебрус. Когда меня пленили, молодой русский капитан смотрел на меня в упор, просвечивая как рентгеном. До сих пор помню его безжалостные голубые глаза». Дивервассер поднес к лицу согнутые ладони, будто в каждой держал среднего размера яблоко и собирался вставить их себе в глазницы. «За неделю до этого в бою лавиной засыпало ваш батальон, и капитан думал, что это сделали мы. Тогда меня бы расстреляли на месте». Он на миг замолчал, барабанившие по столу сухие пальцы выдавали волнение. «Может быть, выпьем по рюмочке обстрела?» – предложил я, переводя наше общение с корректно сдержанного европейского пути на рельсы русского бесшабашного загула. «С условием, что я угощаю», – подержал меня испорченный пленом. «Австрийская фруктовая водка имеет крепость 38 градусов. Выпить крохотную рюмку – все равно, что ничего не пить. Но рюмкой, как известно, дело никогда не ограничивается. Потом угостил я, затем опять он, потом снова я». Компания за соседним столиком изумлялась все больше и, наконец, очевидно, устыдившись собственной скаридности, допила свое пиво и покинула кафе. Другие столики тоже постепенно пустели, а мы продолжали угощать друг друга. Пропорционально нарастали взаимные симпатии и расположения. Я рассказал своему новому другу о сложной миссии Росавиакосмоса в Вене, а он, подтверждая мои догадки, поведал, что 30 лет прослужил в австрийской политической полиции то есть контрразведки. И хотя уже давно находится в отставке, все еще поддерживает связи с коллегами и читает лекции для молодых сотрудников. Что ж, во всем мире ветераны передают опыт подрастающему поколению. Только одно странно. В России после плена вас бы не взяли на секретную службу, сказал я и заказал еще пару рюмок. Даже тем, кто мальчишкой жил на оккупированной территории, все дороги в органы власти были закрыты. Мой собеседник пожал плечами. «В каждой стране свои правила. И потом у вас большая территория, много людей. А в маленькой Австрии мало. К тому же мы проиграли войну. А значит, все были в плену или на оккупированной территории. Кому служить в армии, работать в полиции, избираться в парламент?» «Что ж, логично. Хотя и непривычно для нашего менталитета». «За вас, Курт! У вас была долгая и очень насыщенная жизнь». «Да». «Жаль, что она позади. За вас!» «Прозит!» Рюмки прозвенели и опустили в очередной раз. «Кстати, когда мы чокаемся, мы смотрим друг другу в глаза. А русские смотрят на рюмки», — вдруг сказал Дивервассер. «Вас это не касается. Вы тоже смотрите в глаза?» «Да», — удивился я. «И что это значит?» «Не знаю». Дедушка Курт задумчиво покачал головой. «Не знаю». «А что тут знать?» «Дело ясное». «Раз меня научили правильно смотреть, значит, я прошел специальную подготовку для конспиративной работы за рубежом. Это и ежику понятно. А Гердивер Вассер меня разоблачил. Только не ему от этого никакой пользы, ни мне никакого вреда. А в другое время и при других обстоятельствах он мог бы колоть меня, как в далекие военные годы колол его самого безымянный капитан из СМЕРШа, тем более что глаза у них, очевидно, были одинаковыми». «А что у вас за заброшенный замок?» «На холме, у парка Праттер», — спросил я, чтобы сменить тему. Девервассер допил свой кофе и отодвинул чашку. «Кронбург. Построен в 15 веке графом Альгенбергом». «Говорят, там водятся привидения?» «Говорят», — кивнул отставной контрразведчик. «Уж лет двести пересказывают на разные лады, хотя сходятся в одном». Старший сын графа был косой, низкорослый, горбатый, но отличался огромной физической силой и неистовым нравом. Косой Иоганн в равной мере притягивал несчастья и сеял их вокруг. нещадно порол крестьян, насиловал девушек. За неповиновение мог убить или сжечь дом. Его рыкающий смех и дикий взгляд наводили ужас в округе, да и в самом замке. Все его ненавидели и боялись. За глаза называли «бешеным волком» и считали оборотнем. герк Дуглас замолчал и зачем-то понюхал рюмку из-под обстлера. А потом на него напал настоящий бешеный волк. Совсем рядом с замком тогда вокруг рос густой лес. Многие считали, что это был другой оборотень, а может, отделившаяся от Иогана его звериная сущность. Кто бы это ни был, волк загрыз косово а тот задушил волка. Их так и нашли, сплетенными в смертельном объятии. С тех пор горбатый карлик и бешеный волк гоняются друг за другом по замку, особенно в новолуние Курт Девертвассер замолчал и с треском поставил рюмку на стол, будто заверил свой рассказ печатью достоверности. — Надеюсь, призраки карлика и волка бегают по замку только в легенде, — улыбнулся я. Но мужественное лицо Спартака осталось серьезным. — Не знаю. Легенда существует уже несколько столетий. Многие слышали волчий вой или жуткий звериный смех, от которого волосы встают дыбом. В газетах то и дело печатают письма очевидцев, которые видели и карлика, и волка. Не ожидал от вас такого ответа. Вы же, как я успел убедиться, сугубо реалистичный человек. Гердиверт Вассер пожал плечами и отказался от очередной рюмки. «А что тут еще скажешь?» Замку Кронбург, пять веков. Вся его история состоит из несчастья и преступлений. Последние сто лет там никто постоянно не живет, а лет сорок он вообще стоит заброшенным. Лет пять назад один смельчак Наспар отправился туда переночевать, а для уверенности захватил с собой револьвер. Утром его нашли с пулей в виске из этого самого револьвера. «И что выяснилось?» – перебил я. Курт снова пожал плечами. «Да ничего». Расследование пришло к выводу, что это самоубийство. Хм, странное самоубийство. Вот именно, мрачно кивнул Герди Совсем недавно, может, год, может, полтора, два газетчика решили повторить эксперимент и тоже устроились на ночлег. Так один выбросился с верхнего этажа и разбился насмерть, а второй, второй уцелел по-прежнему мрачно сказал мой собеседник. Только бедняга сошел с ума и ничем не смог помочь полиции. Одно время в замок водили туристов, но потом перестали. Многих охватывал страх. Женщины падали в обморок даже опытным гидом становилось не по себе. Как это все расценить, если не брать во внимание легенды? Лично я не знаю. А не сходить ли нам туда вдвоем, чтобы разгадать эту загадку? Как и положено, выпившему русскому предложил я своему новому другу. «У вас ведь наверняка имеется оружие?» «Имеется». «Но, честно говоря, у меня нет ни малейшего желания этим заниматься», покачал головой двойник Керка Дугласа. «Привидение? Совершенно не моя сфера. А дилетанты обычно плохо кончают, даже с оружием. Вы со мной согласны?» «Целиком и полностью». С горячной искренностью отозвался я. Дело шло к закрытию кафе, и время нашей дружбы заканчивалось. Но видимость дружеского расставания нарушать нельзя. Это против правил. «У нас с вами много общего, и вы мне понравились», — сказал Курт Дивертвассер, внимательно глядя мне в глаза, как будто хотел заглянуть в мозг и прочесть мысли. «Вот моя карточка. Если надумаете, позвоните». На стол лег маленький плотный прямоугольник с золотым тиснением. Интендант второго класса в отставке. Адресы телефоны. Это уже напоминало прелюдию к вербовке. Причем в данном случае вербовать собирались меня. Что ж, не только у нас бытует поговорка, что контрразведчики бывшими не бывают. С удовольствием. И у меня к вам возникли дружеские чувства. Я тоже буду рад встретиться. Я вручил собеседнику свою визитку. Только... Герт-девертвассер на секунду замешкался, глядя в пустую чашку, словно хотел определить судьбу по узорам кофейной гущи. Интересно, чью судьбу, свою собственную или мою? Должен сказать, что ту лавину обрушило именно мое подразделение, причем я им командовал. Голос его был сух и резок. Он поднял голову и теперь смотрел мне в глаза, прямо, откровенно и с вызовом. Какую лавину, не сразу понял я. Ту, которой накрыло русский батальон. Они пытались зайти нам в тыл. Я применил направленный взрыв. Вы знаете, что такое скальный лед высокогорья? В нем очень трудно проделывать шпуры для зарядов. Они должны быть глубокими, чтобы энергия пошла внутрь, и ледник раскололся. Я лично пробил шесть, ободрав пальцы почти до костей. Но расчет оказался правильным. Лавина смела противника. Была война. Но я люблю полную ясность. Это что-то меняет в наших взаимных симпатиях? Я задумался и, конечно, ответил так, как надо было ответить. Нет. Прошло ведь столько лет, и потом действительно была война. Конечно, нет. Хотя я вовсе не был уверен, что думаю так в действительности. И постарался избежать рукопожатия, чтобы не касаться ладони, нажавшей в незапамятные времена на рычаг индуктора коротко поклонился, и все. Тут это вполне допустим.